а а <Vegas> это... Значит, ты позаботился о земле! да а, я, я думал… <с jejlem> Ах, какой ты заботливый старик! На тебе за это! На Не бей <п sniffly> его! Прошу тебя, не бей его! Он старый! А, а, а, а это ещё кто? Это Мула! Мула? Ты, мула, лучше служи Аллаху, а в наши дела не вмешивайся. У тебя люди Коран забыли! В Коране сказано, не губите селений, которые гордятся своим трудом. Что ты говоришь, дерзкий? Этот пислак палит дождем зла. Слушайте все, к земле, которую вам дала власть неверных, не прикасаться. Не пахать, не сеять на ней нельзя. Кто слушается, тому смерть. Хорошая музыка, Саги. Не правда ли? Да, хозяин. А вы слушаете Пакистан, Саги? Иногда нам не до музыки, хозяин. Да, я знаю. Вам бывает нелегко. И все же надо слушать нас чаще. Пакистан передает для вас не только музыку. Значит, Зафар просит еды и оружия. И денег, хозяин. Ну что ж, дамы денег, только немного. А зафар сказал, проси больше. Больше? Больше. А за что? Ведь по-прежнему правоверные лечатся у кафиров. Это грех. Смертный грех, Садий. Вот мне прислали газету, вот. Митинги, протеста против злодейского нападения на больницу. Русские врачи продолжают выполнять свой интернациональный долг. Сади, передай Зафару. Нам нужны врачи. Живые или мертвые. И только тогда он получит награду. Щедрую награду. И запомни сам. Для того, кто покончит с врачами, мы не пожалеем денег. Слушаю, хозяин. кудус ты отправишься вместе с садик, Зафару, поможешь там. Повинуюсь, хозяин. Клянусь, утром, Зафар забыл про нас, или от холода так медленно тянется время? Да нет, давно нас пора сменить. Видишь, вон та звезда, она совсем низко была, а теперь вон куда поднялась. Ну так почему же, Зафар, нас не сменяй? Зафар, он что ли мерзнет на посту? Он сейчас спит или чай пьет с лепешками. <с Хоть чего-нибудь бы пожевать. Кто нам даст? Крестьяне? Им самим есть нечего. Вспомни, вспомни сколько кишлаков мы погубили в округе. Да, ты прав. Я вот думаю, как бы зло, что мы сделали другим, не упало на нашу голову. Да, скорее всего, так и будет. В народе говорят, если ты творишь добро, то для самого себя. А если зло, то для себя же. Абдулла, что делать? Разве я по своей воле? Зафар сказал, не пойдешь ко мне, плохо будет. И тебе, и всей твоей семье. А он слов на ветер не бросает. Вспомни, Мирджан, ушел из отряда. Сам знаешь, чем это кончилось. Его убили и всю семью вырезали. Значит, не будь Зафара, ты бы ушел? До дня бы не остался. Я два года не был в родном кишлаке. Два года не видел. Ни жены, ни детей. Как они там? Кто их кормит? Сколько их у тебя? Четверо. У меня двое. Я бы тоже ушел. там да многие бы ушли, Абдулла. Только ведь Зафар... Тихо! Стой! Кто идет? Дешевар. А, это Сади. Салям. Салям, салям, алейкум. Салям, алейкум. За мной идет караван с едой и с оружием. Пропустите. Хорошо, Сади. Сади, напомни Зафару, что нас пора заменить. Напомню. Да вы, да вы наверное, голодные. Вот вам лепешка. Благодарим тебя, Сади. Ты добрый человек. На, на, <свят> держи половину, Давай. а ты говоришь, у Зафара сила, хлеб, оружие, богатые друзья, а, вкусная лепёшка. Хотел бы я знать, что ещё он от нас потребует за эту лепёшку. болит. Ничего не видит. Ничего. Потерпи, отец. Мы тебе поможем. Сейчас перестанет болеть. Сейчас. <соспит> Володя, приготовьте все к операции. Хорошо. Мастура, помогите ему. <соспит> Хорошо. Ой, свет погас. В чем дело? Мастура, позвоните на станцию. Сейчас. Володя, соберите свой жилой все керосиновые лампы, все электрические фонари и несите сюда. Хорошо. Потерпи немного, отец, потерпи. Кто тебя так? Зафар плетью три дня назад. А почему сразу к нам не приехал? Меня тайком вывезли из кишлака. Зафар не разрешал. Пусть постигнет его наказание за все его злочинства. Успокойся, отец, успокойся, успокойся. Доктор, я не грабил землю. Мне дала её власть и бумагу дала. Я верю Ой, я, тебе, я верю, верю. Николай Иванович, душманы взорвали опоры электропередачи.